Глава 21. О трудностях воспитания и удивительных явлениях природы. Ночь на сеновале выдалась жаркой. Звучит многозначительно, но в реальности просто Андрюха мою ситуацию принял близко к сердцу. Он из-за бурлящих в его простой, открытой деревенской душе эмоций периодически вскакивал на ноги, забывая, где мы находимся. «Дело в том, что выглядел синовал как теремок, только пошире и побольше. А спали мы наверху, под крышей. Каждый раз братец об эту крышу и бился головой. Матерился, потом снова укладывался. Было реальное опасение. Переросток пробьет либо деревянные перекрытия, либо свою башку. Хотя в Андрюхину башку, кстати, я верил гораздо сильнее». Естественно, рассказал ему только то, что мог рассказать сильно причесанную версию. Особое место в повествовании было отведено Светланочке Сергеевне. Озвученную Андрюхе историю оформил следующим образом. «Мать, которой лучше бы мне матерью и не было, в этом месте переросток с пониманием кивал головой, активно поддакивая, сотворила много лет назад плохое дело, практически преступление». Очень обтекаемо. Не называя имен, я передал Андрюхе суть. Мол, у отца появилась пассия, которая забеременела и родила. Вот маман ее по неосторожности отправила к праотцам. Потом, пользуясь положением, обстряпала все как несчастный случай, а мальчика, условно говоря, практически моего брата, засунула в приемную семью, которая отбыла на дальний, очень дальний север. В принципе, все именно так и произошло. Не соврал. Умолчал лишь о том, что этот мальчик сейчас живет в Воробьевке. И, само собой, о том, что в перспективе он должен жениться на Андрюхиной Алке. Потом, спустя много лет, родить меня. А вообще, если что, сами мы не местные. И даже не Жорик, а вообще Денис. Короче... «Все вот эти фантастические завороты вселенной остались при мне». «Естественно, ни о чем подобном братцу же не заикался». «Ох ты ж! Как назвать-то, блин!» Выдал в итоге переросток. «Похоже, слово, часто мной используемое, прилепилось и к нему». «Жорик, как ты узнал? Это ведь представить не могу, чтобы было». Выясни, я такое про батю или мамку. Узнал? Случайно. Поэтому и сижу в зеленухах. Испугалась она, понимаешь? Тут я, конечно, немного поменял ход событий. Ну, как немного? Совсем. В реальности было наоборот. Сначала зеленухи, а потом горькая правда, Амаман. Отец что говорит? Какой? Задумавшись о Сереге, я не сразу понял суть вопроса. Что там Серега может говорить? Он не знает ни черта и выглядит, как стопроцентный колхозный лох. Да твой же этот, Аристарх, отчество не помню. Николаич он, вроде. Не знаю, в том-то и дело. Есть подозрение, отец не совсем в курсе событий. Думаю, мать вывернула трагедию так, как ей было удобно. Очень сомневаюсь, будто рассказала всю правду с деталями, И батя такой, да нормально, Светка, давай, мочи еще. Потому и боится она. Опасается, сунуть к отцу с подробностями. Они уж точно не Ромео и Джульетта. Вряд ли отец решит в этом случае массово самоубиться ради спасения чести и репутации. Вот маманс проводить подальше, это вполне может быть. А то и развестись. Черт! Так а зачем сюда приехала? Тебя убрала с глаз, понятно, и то до осени. Потом как объяснять, почему ты в деревне сидишь и обратно не возвращаешься? Думала, успокоишься? Что меня ужасно радовало, Андрюха даже на секунду не усомнился в моих словах. Он сразу, без оговорок, поверил в то, что я говорю правду. И левый, придуманный маман вместе с продажным мозгоправым диагноз – Действительно лишь попытка прижать меня сильнее к ногтю. Не знаю, и от этого нервничаю. То, что явилось неспроста, это факт. Конченая тетка, ты не смотри на ее кукольное личико и образ избалованной домохозяйки. Там, блин, внутри обитает маленький ганнибал-лектор. Псих и маньяк. Переросток тяжело вздохнул. В его голове сложно укладывалось, что к родителям можно относиться вот так. Там крепко сидела вбитая намертво мысль «Родителей надо уважать». Но при этом, слушая мой рассказ, он и поспорить не мог. Понимал, Павлик Морозов когда-то был не так уж неправ. прав. Да, родили. Да, воспитали. Но что делать, если подобная грязь скрывается? Ладно, что думаешь предпринять? Братец выглядел как член мафиозного клана, который ждет решения от крестного отца. «Будем врага закатывать цемент или пусть еще небо коптит?» «Не знаю, Андрюх, пока четкого плана нет. Есть лишь понимание, госпожа Милославская что-то затевает». Переросток поморщился от моей госпожи, но промолчал. «Видимо, честь и совесть, взросщенная сначала пионерией, а потом усиленной комсомолом, побеждали в нем деревенские устои. Как говорил мужик в одном старом, любимом родным отцом фильме, вор должен сидеть в тюрьме. Убийца тоже. Пусть Светланочка Сергеевна не выстрелила в жертву, не вонзила нож. Тем не менее, она была виновата. Это факт. Я так считаю. А наказание не понесла. Более того, продолжила подстраивать ситуацию под свои интересы. «Слушай, Жорик, а кто такой этот ганнибал-лектор?» Я с сочувствием посмотрел на братца. Думаю, с такими героями современного кинематографа ему знакомиться рано. У них тут любовь, голуби и светлое будущее на подходе. «Да так, забей!» Один очень плохой чувак, который буквально готов был сожрать всех, кто рядом. Короче. По итогу наше бурное обсуждение особого результата не принесло. Кроме понимания, Андрюха на моей стороне. А это, между прочим, значило ничуть не меньше четкого плана действий. Даже, наверное, больше. Останься я вообще без поддержки, можно сразу с разбегу в пруд. Камешек прихватить потяжелее, и нормально. Или валить в бега, не знаешь, что лучше. По итогу разговора, Мы решили следить за Светланочкой Сергеевной и держать ухо востро. С тем и улеглись благополучно спать. Проснулся я от того, что меня кто-то усердно теребил за плечо, дергал за ухо и пытался зажимать одновременно и нос, и рот. Открыл один глаз. «Жорик, Жорик, проснись!» На улице только светало. А рядом сидел лохматый и очень нервный Семен. «Чего тебе надо, старче? Спросил я сквозь сон, а потом перевернулся на другой бок. «Мало ли, по какой причине под одна коротнула с утра. Может, строит план побега. У самого такие же мысли были в первые дни. Может, решил, что маман с ее махинациями не так уж сильно ему дорога и гораздо приятнее остаться сиротой. Он ведь соображает». Что будь Жорик психом на самом деле, спалился бы давно. А чего? Притопил ненормальную женщину по-тихому и одес? Гены – страшные вещи. Милославский, как уже понятно, имеют тенденцию решать вопросы радикально. Жорик, где здесь туалет? Я умру сейчас, а дядьку боюсь. Злой он какой-то. Мать дрыхнет без задних ног. В голосе младшенького отчетливо звенели слезы. Но что за дела? Двенадцать лет, а он рыдает, чтоб поссать негде. В деревне. Тут в сад вышел и ходи, удобряй, куда на душу ляжет. Даже если с уличным толчком не знаком. Вот что значит избалованный благами городской жизни пацан. Туалет. Ох, брат, не все просто. Топай в сад, потом в огород. «Спустишься к пруду, потом направо по дорожке. Иди, пока не увидишь буквы «М» и «Жо». Понял? Чё ты заливаешь? Как это в доме нет туалета? У них только общественный что ли? На все село? Сенька, погоди, привыкнешь. Тут, знаешь, не Москва. Думал, в сказку попал. Мамочке спасибо скажи. Кстати, я приподнял голову и уставился на младшенького уже в оба глаза. — А чего она тебя-то притащила? — Не знаю. — Сказала я, как брат обязан поддержать. — Чего тебя поддерживать? — Непонятно. — Ладно, побегу. В сад, в огород, вниз и направо. Понял. Семен пополз к краю, где притулилась деревянная лестница, по которой он поднялся к нам с переростком. Причем не развернувшись, а как стоял на коленях и на руках, задом, но очень шустро. Похоже, приперло его уже нормально. Как только светловолосая голова исчезла из поля зрения, я закрыл глаза, собираясь еще поспать. А то потом начнется, то одно, то другое, хрен выспишься в деревне. Откуда у них столько бодрости? Поражаюсь. Встают чуть ли не с восходом солнца. Однако не успел задремать, как с улицы раздались громкие голоса, ругань и характерное подвывание. Последние, судя по знакомым интонациям, принадлежали младшенькому. Матернувшись, поднял руку и посмотрел на часы, которые снова красовались на моем запястье. Прошло меньше часа. Что опять могло случиться? Жорж! Истеричный крик маман разнесся по всему селу. «Сейчас же иди сюда!» «Да иди твою налево!» Я поднялся, принял сидячее положение и прислушался. Во дворе кто-то спорил. Андрюха рядом продолжал храпеть. «От у человека железный организм! Позавидуешь!» «Если вдруг начнется конец света, переросток его пропустит просто потому, что не заметит» тупо будет дрыхнуть дальше. «Жорж Аристархович Милославский, немедленно иди сюда!» Я понял в этот момент, что помимо мерзкого характера и подлой натуры, данная особа еще обладает удивительным упрямством. Стало ясно, отстать от меня никто не планирует. Проще сразу отозваться и выяснить, что там происходит. Тогда есть шанс подремать еще часок. Поэтому... Я сполз с одеяла, на котором лежал подобрался к лестнице, спустился вниз. Во дворе и правда было дохренище народу. Дядька, уже собранный и ожидающий завтрак. Настя, Машка, сама Светланочка Сергеевна в какой-то нелепой пижаме, украшенной перьями, будто на нее выпотрошили павлина, и злая тетка, которая держала крепко за плечо Семена». Вид у младшенького был, даже не знаю, какие лучше термины подойдут, побитый, несчастный, униженный, зареванный, короче, не пацан, а черти что. Госпожа Милославская сильно нервничала, глядя на теткину руку, вцепившуюся в Семена, но вступать в бой за спасение сына все-таки сильно не торопилась. Понимала, тут и огрести можно. Люди простые, без изысков, Им что Милославская, что Петрова, что Сидорова. Но я зевнул, потянулся, а потом принялся стряхивать соломинки, повисшие на одежде. «Баранки гну», — содержательно высказалась злая тетка, которая держала в заложниках Сеньку. Лицо у нее, кстати, было знакомое, кто-то из наших соседей. «Дело нужное, наверное», — согласился я, — «спорить со злыми тетками себе дороже. От меня что требуется?» Яснее ситуации не стало. Если что, никуда не ходил, никого не видел, спал всю ночь, как убитый. Просто имейте в виду. Ну-ка, повтори, что тебе сказал Георгий, велела Сеньке маман, при этом глядя на меня так, будто я стою в крови по колено, а в руках держу голову врага. Учитывая, что врагом была сама госпожа Милославская, так понимаю, свою голову она как раз и представила. Во взгляде Светланочки Сергеевны плескалась почти ненависть. Удивительно крепкие между нами родственные связи. Имени на сердце просто. Чего повторять? Жорко сказал. Идти нужно в сад, потом в огород, потом вниз до пруда и направо. Там будут М и Жо, но их не было, я не нашел. А в туалет хотелось так, что сил не было терпеть. Неужели? Соседка со всей силы тряхнула Сеньку за плечо. И поэтому ты встал на берегу и принялся мочиться в пруд, где мои уточки плавают. А я иду такая, уток выпустила. Смотрю, стоит это чудо без штанов. В воду мне сыт. Это где ж вас учат такому? Ты, маман ткнула в меня пальцем. Ее распирало от злости. Того и грядир рванет. Лицо перекосило и покраснело. Очевидно, из двух сыновей, младшего она реально любит гораздо больше. Он как расторащила женщину. Даже маска тупой куклы слетела. «Ты издеваешься над ребенком!» смогла наконец Светланочка Сергеевна сформулировать свою истеричную мысль. Тетка, которая держала Семена, С большим сомнением уставилась на младшенького. Несмотря на свой юный возраст, ребенка Сенька точно мало напоминал. Там на полной скорости уже приближался период гормонального карнавала и вакханалии тестостерона. К тому же на здоровье пацан явно не жаловался. Румянец во всю щеку. Пахать на Сеньке можно. Слушай, я посмотрел прямо на младшенького. Но вот ты дурак или что?» «Допускаю, не был в деревне. Вполне понятно. Сам офигел от всего увиденного. Но как можно было поверить в общественный туалет? С головой оно нормально? Ладно, я. Мне простительно». «Почему так говоришь? Что значит «ладно ты»?» Тут же вскинулась Светланочка Сергеевна. «Я мысленно надавал себе подзатыльников». Не иначе, как с просонией не слежу за языком вообще. Честно говоря, имел в виду, что мне, современному человеку, живущему на 40 лет вперед в семье очень большого чиновника, ни черта, кроме своей богатой, очень богатой жизни не видевшему, было крайне удивительно наблюдать весь деревенский быт. У нас в 2023 уже, наверное, в провинции, если и остались уличные толчки, то больше на всякий случай. Надежные они. Есть вода, нет воды. Есть свет, нет света. Ничего не меняется. Хоть апокалипсис случится. Выживут в этом случае, походу, тараканы и деревенские туалеты. Но Семен, блин! Он в другом времени рожден. Как повелся на мой прикол. Хотя, если обратить внимание, как госпожу Милославскую в данный момент телепает, я так понимаю, младшенького вообще с детства в попку целовали, золотой горшок следом носили. Что интересно, чувствую сейчас внутри какое-то недовольство, обиду, ревность, и точно понимаю, это не мое. Мне на Сеньку и на Милославскую вообще плевать. Уж тем более плевать, что маман от младшего брата буквально фанатеет. Соответственно, эмоции эти не мои. Остаточное явление настоящего Жорика, которого, наверное, сильно задевало, что Семена мать боготворит, а его... Ну, хоть не утопила как котенка, и на том спасибо. Почему-то именно в эту секунду я понял. Жорик Милославский был очень сильно одинок. При жизни, естественно. Отцу вообще не до него. Мать плясала вокруг мужа, посвятив ему все свое время. Потом появился младшенький. С ним Светланочка Сергеевна вела себя совсем иначе. Ладно я. Да. А что такое? Псих же. Сама вчера тут разорялась перед Виктором с Настей. Так что с меня спросу нет. Скажите спасибо, что под себя не хожу. Ясно? Я в наглую уставился на маман. «Он ведь твой брат!» Она выкрикнула эту фразу с интонацией трагизма и страдания. «И что?» «Я пошутил». «Ясно, пошутил. А ты орешь, будто убил его. Лучше бы тебя беспокоило, что этот идиот бегал по селу в поисках общественного толчка. Не забывая из нас двоих, меня и Семена», «Диагноз, по твоему утверждению, только у одного. А тут такие новости». «Да ладно!» Соседская тетка, крепко держащая Сеньку, резко разжала пальцы и отдернула руку. Вроде даже немного попятилась. «Еще один милославский?» «Нет! Да куда же вас столько! Мы к первому только начали привыкать. Тот-то Светка разоралась». А я не поняла сразу, чего это она. И пацан фамилию-то не назвал. Сказал, к Виктору приехал, и все. А оно вот что. Ой, грехи наши тяжкие. За что? Господи! Соседка три раза перекрестилась, поплевала через плечо, потом нервно спросила у Насти, не могла бы -то отдать ей гор соли прямо сейчас. Мне в туалет надо, выдал друг Семен. «Ты издеваешься?» – поинтересовалась хозяйка уточек. Виктор вообще махнул рукой и, сказав, что с этой бабьей суетой опоздает на работу, вышел со двора. «Чего?» – младшенький как-то подозрительно жался, походу не врет. «Да ты только что мне весь пруд зассал!» «И что? А у меня от переживаний началось расстройство желудка. Мне теперь по-серьезному надо!» – резонно ответил пацан потом шмыгнул носом и вытер его рукавом. Семен, Светланочка Сергеевна аж побледнела. Всего лишь сутки мы в деревне, а ты уже нахватался отвратительных привычек. Георгий, срочно отведи его в... по назначению отведи. Понял? И только попробуй. Госпожа Милославская показала мне кулак. Да ладно, чего ты, мамуль? Пойдем, засранец, и заметь, «Пацан, это даже не образно!» «Георгий!» – прилетело мне в спину. Но я уже развернулся и шуровал мимо хозяйственных построек. Судя по топоту, который слышался позади, Сенька тоже не стал задерживаться. Вот он сейчас охренеет, когда увидит, где ему предстоит совершать утренние процедуры очищения организма. Кстати, можно это использовать в своих интересах – Маман, очевидно, обожает младшенького. Если там устанет в зеленухах совсем тяжко, она может отказаться от своих планов или хотя бы отложить их до осени. Вон! Видишь деревянное строение, оно и есть. Иди. Я отодвинулся в сторону, пропуская младшенького вперед. Тот, в свою очередь, увидев, на что указывает моя рука, сначала замер. Потом повернулся и подозрительно прищурил глаза. «Побожись! Оно вообще не похоже на туалет!» «Господи, пацан! Тебя держали в сказочном замке, как спящую принцессу! Иди, — говорю, — толчок это! Гадом буду!» Семен двинулся вперед. Проходил он как раз мимо вишни, стоявшей прямо возле тропинки. На нижней ветке колыхалась огромная паутина. Видимо, второй край оторвало ветром. Вряд ли это была задумка создателя полотна прицепить его лишь с одной стороны. Теперь данное творение природы напоминало здоровенное паучье знамя, которое переливалось бликами из-за попадающих на него солнечных лучей. На паутине, что вполне логично, висел огромный паук. Здоровенный паук, просто гигант. По-моему, таких называют крестовиками. На спине я отчетливо видел рисунок, сильно похожий на крест. Выглядел он, конечно, впечатляюще. Ничего себе, паучара! Где? Где паучара? взметался Семен. В этот момент, мне кажется, он даже забыл, куда шел и зачем. Причем взметавшись, младшенький закономерно в ту самую паутину и угодил. Прямо физиономией. Я, конечно, могу ошибаться, но по поведению Семена Аристарховича, а точнее по его истошному А-а-а-а! стало понятно следующее. Во-первых, он вообще ни разу не юнат. Во-вторых, к паукам у него особое отношение. В-третьих, Это, без всяких преувеличений, самый страшный момент в жизни пацана. На радость от встречи с живой деревенской природой, его прыжки, крики, истеричные требования снять тварь немедленно были очень мало похожи. Если бы мы сейчас стали свидетелем конца света, взрывов водородных бомб и падения метеорита, уверен, это не ужаснуло бы Семена в той же мере, как гребаный паук, у которого, наверное, у самого случился разрыв сердца. Первые пару секунд я был просто в ступоре, не ожидал такого. Младшенький сильно напоминал одержимого, в которого вселился злой дух зеленух. Он орал, колотил себя в грудь, как та огромная обезьяна из фильма. Потом вообще предпринял отчаянную, дерзкую, но неудачную попытку спасти себя. Сенька собрался снять одежду. Однако паук был родом из зеленух. Он оказался не так прост и, видимо, решил идти до конца. Как только пацан схватил майку за горло, он, паук, перескочил на его пальцы. Семен, каким-то чудом почувствовав на коже маленькие лапки, рухнул на землю, стал кататься по ней и, в конце концов, закатился под виноград в какие-то колючие кусты. Именно в этот момент в сад выбежала маман с бешеными круглыми глазами. Она ведь не знала, что стало причиной дикого крика ненаглядного чада. Следом за Милославской неслась соседская тетка. За теткой Настя, которая, в отличие от Виктора, сбежать на работу никак не могла и была вынуждена принимать участие в очередном дурдоме, организованном Милославскими. «Это мы можем, несомненно!» Поставить всех и вся на уши. А чё это тут у вас происходит? Раздался голос Андрюхи, который, хлопая сонными глазами, Замер у калитки, с удивлением рассматривая толпу баб, Меня и подвывающего из-под винограда Сеньку.